Принцесса очнулась в темноте. Где-то капала вода, пахла сырой землей. Запах вызвал не самые приятные ассоциации. А еще что-то поскрипывало, тихонько и мерзко. От паники Брони спасла крепкая рука Грига, сжавшая ее пальцы. — Где мы? — прошептала она. — Что это за звук? — В склепе, в окружении крыс, — охотно ответил секретарь. словно не было ворвавшихся в храм оборотни и последующей суматохи. «Здесь нас не найдут!» Принцесса пошевелилась и поняла, что полу лежит, привалившись спиной к какому-то выступу. Живот снова прихватило И еще раз, и еще. «Григо!» — прошептала она и вновь ощутила ласковое пожатие пальцев. «Роды начались, я знаю!» — спокойно ответил Хризопрас. Нам нужно немного переждать, чтобы выбраться отсюда. — Но они нас учуют, — забеспокоилась Бруни и отдернула ногу. Ее что-то коснулось. — Я нес вас на руках, а мой запах им не почуять, — все так же спокойно пояснил секретарь. Однако волнение и страх за еще не родившегося ребенка одолевали принцессу все сильнее. Мерзкий скрип крыс действовал на нервы. Мне надо карку, воскликнула она и попыталась нащупать портальный перстень. Его не было. Он соскочил с вашей руки, когда я тащил вас со скамьи, признался крига. К сожалению, возможность вернуться за ним мне не представилась. Бруни несколько раз глубоко вздохнула, подавляя панику, и села ровнее. Так, твердо сказала она. Сейчас же говорите мне, чего я не знаю, но что знаете вы. «Хорошо!» — тоже вздохнул Хризопрас. Вчера вечером стало известно, что бешеные идут на Вишенрог. Поскольку его высочество под предлогом учений предусмотрительно стянул к столице войска, угроза извне будет предотвращена в течение нескольких часов. Однако никто не мог предположить, что многие из бешеных проникли в город ранее, из чего следует, что опасность может грозить нам из-за каждого угла. «Вам нужно вернуться за перстнем», — предложила принцесса, — «а я подожду здесь». Она замолчала, глядя широко раскрытыми глазами в темноту, а потом поспешно добавила. «Нет, я пойду с вами». «Нас будут ждать», — качнул головой Грика. «Рисковать вашей жизнью я не могу. Сейчас вы отдохнете, и мы продолжим путь». Храмовое подземелье соединено с системой городской канализации. Это самое ароматное место в Вишенроге, если не считать улицы Кожевников, но оно скроет от оборотней ваш запах. Конечно, рано или поздно нам придется выбраться наружу, однако это будет уже у самого дворца». «Откуда вы столько знаете о Вишенроге?» — удивилась Бруня. Хризопрас засмеялся. «Я слишком давно живу в этом городе, ваше высочество». Потянулись долгие минуты. Бруни боролась с регулярно возвращающейся болью и судорогами и вспоминала все, что рассказывала о родах ванилька. Тишина, заполняемая лишь звуками капающей где-то воды, и скрипом крыс давила на уши. — Григо? — спросила принцесса, чтобы разбить ее. — А что это грохотало так страшно там, в храме? — Полагаю, это малопушки, которыми его высочество Аркей вооружил вашу охрану. — Ма... «Мало пушки?» — изумилась Бруни. Но король запретил их использовать. «А принц решил не рисковать жизнями своих подчиненных», — хмыкнул Григо, и непонятно, чего больше было в его голосе — одобрение или наоборот. «Так вот, почему вы были так уверены, что с остальными ничего не случится?» — воскликнула принцесса. «Но почему не со мной?» — секретарь молчал. Боль вернулась. От неожиданности Бруни вскрикнула и поспешно зажала ладонями рот. Григо шевельнулся, словно плечами пожал. — Ваша жизнь слишком ценна, чтобы допустить хотя бы маленький риск. Никто не знает, по какой причине бешеные вообще напали на Вишенрог. Но подумайте, как бы они повели себя, узнав среди гостей в храме ласурскую принцессу. Мне страшно об этом подумать. Вам? — прошептала Бруни. «Страшно — Страшно? Секретарь поднялся. — Если понадобится, идти сможете, ваше высочество. Бруни встала, с опаской прислушиваясь к себе. Не скрутит ли по новой? — Вроде бы могу, — пробормотала она, сделала первый шаг и тут же снова почувствовала, что Григо подхватывает ее на руки. — Вот когда я скажу, тогда и пойдете. Судя по голосу, он улыбался. «Разве вы видите в темноте? Вы же не кошка!» Принцесса не сдержалась, фыркнула в ответ. «Вы тоже не кошка!» «Я-то я гораздо лучше!» — хмыкнул Хризопрас. Он шел быстро, почти бежал, однако, судя по голосу, совсем не запыхался. «Мэтр Жужжин меня убьет за то, что начала рожать без его ведома!» — пробормотала Бруни, пытаясь сдерживать дыхание. От едкой вони, царившей в канализации, резала глаза и пахло чем-то еще, чем-то очень знакомым. «Думаю, ему будет не до этого по той же самой причине», — сообщил секретарь и вдруг остановился. «Что?» — тут же спросила принцесса. «Нам нельзя идти туда, куда я собрался», — напряженно произнес Грика. «Нужно в обход». Принцесса чихнула и узнала запах. запах табака. Похожим, эдгар мореход любил набивать свою трубку. — Вы чувствуете? — прошептала она. — Откуда здесь табак? Григо пожал плечами, развернулся и двинулся в обратную сторону. Послышался скрип открываемой двери. Стало немного светлее. Серые тени прыснули из-под ног. Крысы стремились на поверхность. Бруни запрокинула голову. Над ней находилась сточная решетка, сквозь которую падали лучи света, и доносились крики, и звуки битвы, и рычания, и удары, и еще много чего. Она прислушивалась, глядя расширившимися от боли и страха зрачками на свет до тех пор, покуда он не исчез, вновь сменившись темнотой. «Вы правы, Ваше Высочество, теперь и я чувствую табак. Да что ж такое?» пробормотал Григо и резко свернул. «Что случилось?» — шепотом спросила принцесса. «Здесь, оказывается, полно не только крыс, но и оборотней», — пояснил секретарь. «Я понятия не имею, бешеные они или нет, но, как вы понимаете, рисковать не хочу. Кажется, нам придется провести здесь больше времени, чем я предполагал». Паника накрыла Бруни с новой силой. Она невольно прижала ладони к животу. Тот был как каменный. Нужно сделать все, чтобы остаться в живых, сберечь ребенка и вернуться к мужу. Все, что угодно. И самое главное сейчас — не поддаваться страху и боли. «Вы сможете принять роды, Грига? облизнув пересохшие губы, произнесла она. «Канализация — не место для рождения наследника престола», — буркнул секретарь. «Но если придется...» принцесса была настроена решительно. Впереди в очередном столбе света, падающем отвесно из решетки, клубились испарения. «Сейчас я вас поставлю и посмотрю, где мы», — сказал Хризопрас. Отклонившись от первоначального маршрута, мы могли уйти в сторону от дворца. Бруни кивнула. Как секретарь дотянется до решетки, которая находилась на высоте более трех метров, ей оставалось только догадываться. Григо поставил ее на пол и, крадучись, двинулся в сторону решетки. Принцесса следила за ним до тех пор, пока не почувствовала, как что-то тергает ее за юбку. Опустив взгляд, она из последних сил удержалась от вскрика. Прямо перед ней, на поблескивающем от влаги бордюре сточного канала, стояла здоровенная крыса. Вообще-то, одиноких крыс матушка Бруни не боялась. Там, где не помогал яд, здорово помогал тяжелый башмак. Однако крыс в боевом доспехе, валом плаще с гербом, изображающим оскаленную крысиную морду на геральдическом поле. Крыс с мечом в лапе, закованной в стальные наручи, ей видеть ни разу не доводилось. И уж точно она никогда не видела, чтобы крыса разговаривала. — Ваше высочество, Брунгель Ласурская! пропищала крыса. Простите великодушно, что без официального представления, но ситуация не располагает к реверансам. Я, благословенная хвостом Величества Ласурии, Альтур Пенрексон I. Можете обращаться ко мне просто, ваше хвостатое Величество. И крыса, точнее крыс, отсалютовал ей мечом и склонился в изящном поклоне. Бруни перевела полный ужаса взгляд на хризопраза. но ему было не на нее. Секретарь неведомым образом добрался до решетки, приподнял ее и теперь висел, держась за край стука и оглядываясь по сторонам. — До добрых улыбок и теплых объятий, во... ваше хвостатое величество! — заикаясь, пробормотала принцесса. — Я очень рада познакомиться. — Когда ваш секретарь вернется, передайте ему, что надо двигаться за крысами. заявил Альтур Педриксон Первый, глядя на нее блестящими глазенками. «Они следуют туда, откуда оборотни уже ушли. Вы сможете выйти на поверхность неподалеку от Золотой башни, где будете вне опасности». Несмотря на вновь скрутившую живот судорогу, Бруни присела в реверансе, на всякий случай держась за склизкую стену, чтобы не упасть перед коронованной особой. «От всего сердца благодарю вас, ваше хвостатое величество!» — искренне воскликнула она. Крыс поклонился и сиганул прямо в канал. «Однако мы заплутали!» — послышался голос возвращающегося хризопраза, «И теперь мы намного дальше от дворца, чем я мог себе представить». «А где мы сейчас находимся?» — поинтересовалась принцесса. «На площади Оливии с бубном». «Это неподалеку от Золотой башни», — нашлась Бруни. Узнай, Грига, что она только что разговаривала с крысой, точнее, с крысом, решит, что от страха принцесса помутилась рассудком. Секретарь задумался, а потом кивнул. «Вы правы, ваше высочество. Если где-то и можно сейчас быть в безопасности, так это за стенами Золотой башни. Ее и из катапульта не разрушить. Идемте». Он снова подхватил принцессу на руки и побежал вперед. Броня увидела, как жирная крыса, метнувшаяся из-под его ног, прыгнула в правый коридор. — Держитесь правее, так мы сократим путь, — посоветовала принцесса от всего сердца мысленно благодаря Индаре за неожиданную и непонятную помощь в лице, точнее, в морде Альтура Пенрексона. — И откуда вы столько знаете о Вишенроге? — — хмыкнул Хризапрас. — Я слишком давно живу в этом городе, — в тон ему ответила Бруни.